— Давайте пока придерживаться только фактов, — перебил Эйнсли. — Куда вы дели пистолет? Миссис Даваналь вынула его из руки Байрона. Это был один из пистолетов, что он держал у себя в кабинете. Эйнсли поневоле вспомнил, что ответила Фелиция, когда он спросил, не трогала ли она чего-нибудь в комнате, когда осталась там наедине с трупом мужа. «Я не могла, просто не в силах была, себя заставить даже близко подойти к несчастному Байрону или к его столу». «А где сейчас находится это оружие?» «Я... я не знаю», — ответил Холсворт не сразу. «Все вы знаете». Родригес поднял голову от записи, которые вел непрерывно. «Или, по крайней мере, догадываетесь». Но послушайте, миссис Даваналь спросила меня, куда ей деть пистолет, чтобы его никто не нашел. Я посоветовал выбросить его в канализационный люк. Здесь есть один неподалеку. Она так поступила? Не знаю я, я не хотел, правда. Родригес не дал ему передышки. А снаружи дома. Взломанная дверь балкона, следы внизу. Чья это работа? «Боюсь, что моя». Я расковырял дверь большой отверткой, следы оставил в старой паре кроссовок. «Это тоже придумала миссис Даваналь». На лице Холсфорта проступила гримаса стыда. «Нет, это я сам». «Где теперь?» «Кроссовки и отвертка». В то же утро, еще до приезда полиции, я прогулялся по нашей улице, и выбросил все в мусорный бак. Его скоро увезли, я проследил. «Это все?» — спросил Эйнсли. «Кажется. Хотя нет. Есть еще кое-что. Миссис Даваналь принесла миску с теплой водой и губку, а потом протерла ею руку покойного Байрона, ту, что держала пистолет. Она сказала, что нужно избавиться от частиц пороха, Научилась этому у своих телевизионщиков. Скажите, а вы сами чему-нибудь научились после всего этого? Немного зло спросил Родригес. Только доверять собственной интуиции. Холдсворт впервые улыбнулся. Я ведь сразу сказал, что в полиции дураков не держат. Вам еще рановато доверять своей интуиции полностью, сказал Эйнсли, которому и самому стоило труда сдержать улыбку. Ваши признания не освобождают вас от ответственности. Вы чинили препятствия следствию, способствовали сокрытию улик и занимались фальсификацией. На этом основании вы задержаны. Спустя минуту Холсфорта припроводили в камеру предварительного заключения. «Что дальше?» — спросил Хорхе, когда они и Сейнсли остались наедине. «Дальше?» Но самое время нанести визит миссис Даваналь. Глава 10 Фелицию Даваналь они не застали дома. Было уже без десяти восемь, и никто не знал, куда она запропастилась. «Я знаю только, что миссис Даваналь умчалась отсюда в расстроенных чувствах», объяснила детективам Карина Васкезес, встретившей их в парадном холле особняка. Слышала, как гравия из-под колес струей рванула. В отсутствие дворецкого горничная Вильгельма Даваналя стала чувствовать себя по-хозяйски и в нижних этажах дома. «Это может быть связано с мистером Холсвортом», продолжила она, а потом посмотрела поочередно на каждого из полицейских. «Вы ведь взяли его, в смысле арестовали». Его жена место себе не находит. Сейчас висит на телефоне. Адвокаты ищет. Много чего произошло, неопределенно ответил на ее вопросы Эйнсли. «Как вы, вероятно, знаете, в деле, которое мы здесь расследуем, не обошлось без обмана?» «Я с самого начала догадывалась», — призналась Васкезис. «Послушайте, а не к вам ли направилась миссис Даваналь?» «Не исключено», — кивнул Хорхе Родригес. Он тут же связал с парацией с отделом и затем доложил Эйнсли. «Нет, она там не появлялась». В этот момент они услышали шаги поднимавшегося снизу Франческо Васкезеса, который едва перевел дыхание и возвестил миссис Даваналь у себя на студии, на и q Они только что сказали что в 8 часов она появится в прямом эфире с сообщением по поводу смерти своего мужа. «Через три минуты», — заметил Эйнсли, —